Белый потолок В школу я ходил очень редко. В месяц раз семь, иногда 10. Самый большой я отходил подряд три недели и запомнил это время как череду одинаковых, незапоминающихся дней. Не успевал я прийти домой, пообедать и сделать уроки, как по телевизору уже заканчивалась программа «Время» и надо было ложиться спать. Ложиться спать я не любил. Обычно, если не требовалось рано вставать, бабушка разрешала мне смотреть с ней после программы «Время» фильм. Она почесывала натертые резинками салатовых трико места, я хрустил хлебными палочками, мы лежали на дедушканом диване и глядели в экран. Фильмы были, как правило, скучные, но дожидаться в постели сна было еще скучнее, и я смотрел все подряд. Как-то раз мы смотрели фильм про любовь. «Что ты смотришь? Что ты можешь тут понять?» – спросила бабушка. Я решил что-нибудь загнуть и ответил. «Все понимаю. Оборвалась ниточка любви». Говоря эту фразу, я знал, что «выдаю», но не ожидал, что бабушка расплачется от умиления и целую неделю будет потом пересказывать мои слова знакомым. Думала, дурачок маленький зря пялится, а он двумя словами суть выразил «Оборвалась ниточка любви». Надо же так. С тех пор бабушка разрешала мне смотреть допоздна даже двухсерийные фильмы, но выражать двумя словами суть я больше не решался. Я все время ходил у бабушки в идиотах, знал, как трудно отличиться и произвести на нее хорошее впечатление, и, раз произведя его, старался не высовываться, чтобы оно подольше сохранилось. Когда надо было идти в школу, смотреть вечерние фильмы бабушка не разрешала, и сразу после программы «Время» я отправлялся спать. Я лежал один в темной комнате, прислушивался к отдаленному бормотанию телевизора и ворочался от скуки, завидуя бабушке с дедушкой, которые ложились спать, когда им захочется. К счастью, школа, как я уже сказал, была редким событием, и рано ложиться приходилось нечасто. Причин, по которым я пропускал занятия, было много, и все уважительные. Во-первых, я постоянно болел. Во-вторых, мама, наивно думавшая, что я буду жить с ней, записала меня в школу около своего дома, а дедушка, возивший меня учиться туда и обратно на машине, уезжала иногда под на проклятие по своим делам. Тогда нам приходилось добираться семь 7 остановок на метро, и на такой подвиг бабушка решалась только в случае контрольной. Наконец, в-третьих, мы могли поехать куда-нибудь с утра на анализ, и эта причина была самой весомой. Анализов, исследований и консультаций проводилось множество. У меня брали кровь из вены и из пальца, делали пробы на аллергию снимали кардиограммы, смотрели ультразвуком почки и велели дышать в хитроумный аппарат, выписывающий подобные кардиограмме кривые. Все результаты бабушка показывала профессорам. Профессор из Института иммунологии просмотрел пачку анализов и сказал, что у меня должно быть муковисцидоз. С болезнью этой долго не живут и на всякий случай он посоветовал сделать еще специальные исследования в Институте педиатрии. Муковисцидоза у меня не оказалось, но у института педиатрии мне заодно измерили внутричерепное давление, нашли его повышенным, и это подтвердило диагноз «идиот», давно поставленный бабушкой. В том, что я идиот, бабушка не раз убеждалась, когда я делал уроки. Я уже объяснил, почему не ходил в школу, и теперь расскажу, как выглядела моя учеба. Каждый день бабушка звонила отличнице Светочки совцовой и узнавала у нее не только домашние задания, но и все упражнения, которые ребята делали в классе. У меня даже было две тетради по каждому предмету, классная и домашняя. В обеих я писал дома, но в классной до последней буквы было то же самое, что у сидевшей на уроках Светочки. Если в классе писали диктант, Светочка диктовала его бабушке, бабушка диктовала потом мне. Если было сочинение, я его сочинял. Если на уроке рисования рисовали молоток, я под присмотром бабушки рисовал его тоже. Когда я болел и лежал с температурой, то заданий какое-то время не делал. Но потом, чуть поправившись, должен был все наверстать. Поэтому мне часто приходилось выполнять задания за несколько дней. Но пока я успевал сделать классную и домашнюю математику за понедельник, вторник и среду, появлялась математика за четверг и пятницу. Я писал диктант, проведенный в классе во вторник, и догонял домашний русский вплоть до четверга, но была уже пятница, и к русскому классному за среду добавлялось изложение. Если болел, я долго то наверстывать задания приходилось по две недели, а потом еще неделю догонять те, что были заданы, пока я наверствовал предыдущие. Занимался я за маленькой складной партой, которую дедушка специально ездил получать на склад магазина «Дом игрушки». Бабушка записывала уроки на листах картона и ставила их передо мной. Я с ужасом глядел на картонки с уроками за 15 16 и 17 а бабушка узнавала в это время, что задали с 18 по 22 «Дядя Ваня – коммунист! Красное яблоко в саду!» «Наш паровоз мы сделали сами!» выкрикивала Светочка предложение, которое писала в классе. «Дядя Ваня, так. Красное яблоко. Пиши, сволочь, не отвлекайся. Это мне». «Так, что паровоз?» записывала бабушка, лежа на кровати и прижимая плечом к уху телефонную трубку. «Спасибо, Светочка. Теперь за двадцать первое продиктуй, пожалуйста». Пионеры шли стройными рядами, так. Дядя Яша зарядил винтовку. Продиктовав бабушке классные домашние задания за несколько дней, Светочка, учившаяся в музыкальной школе, играла ей потом на скрипке свои собственные этюды. Глаза бабушки увлажнялись, она кидала на меня презрительные взгляды и, протягивая трубку, говорила. «На, послушай, вот ребенок-то золотой, счастье такого иметь!» Послушать Светочку она предлагала неоднократно, но послушал я только один раз. Потом вернул трубку бабушке и сказал «Ну и что? Скрипит, как дверь, подумаешь?» «Дверь? Чтоб ты, сволочь, скрипел, как дверь! Она играет на скрипке, девочка учится в музыкальной школе, она умница, а ты кретины дерьма ее не стоишь!» С последним замечанием, которое было таким обидным, что в школе мне не раз хотелось столкнуть Светочку с лестницы, бабушка сунула мне под нос картонку с новыми уроками, пообещала, что если я сделаю ошибку, то она меня так ошибет, что люди будут ошибаться, принимая меня за человека, а после этой угрозы легла обратно на кровать и два часа разговаривала со Светочкиной мамой. «Ой, что вы, — говорила бабушка, — ваша Света здоровая девочка по сравнению с этой падалью. У него золотистый патогенный стафилокок, пристеночный геморит, синусит, фронтит, тензилит хронический. Когда я его в ванной раздеваю, мне от его мощей делается дурно». «Да нет, что вы, в какой бассейн? Да где уж там перерастет?» «Бывает, перерастают, но не такие, как он. Ну, Света, ваша здоровая девочка, она-то перерастет, конечно. Что у нее? Диатез на шоколадку?» А поджелудочную железу вы ей не проверяли? У него она увеличена. А к этому и печень больная, и почечная недостаточность, и ферментативная. Панкреатит у него с рождения. Ах, есть мудрая поговорка, Вера Петровна. За грехи родителей расплачиваются дети. Он расплачивается за свою мать по тоскуху. Первый муж, Сашин отец, ее бросил и правильно сделал. Не знал только, что ей гормон в голову так стукнет, что забудет все на свете. Нашла себе в Сочи усладу, алкаша с манией величия. Пестует его непризнанный гений. Ребенка бросила на мою шею. Пять лет с ним маюсь, а она только раз в месяц припрется, ляжет на диван и еще жрать просит. А у меня все продукты с рынка для колеки ее. Самой иногда есть нечего, одним творогом перебиваюсь. Ой, это она заиграла? Солнце, зайенька, как играет. Она будет великим скрипачом у вас. фут фут фу стучу по дереву. «Ой, извините, у меня борщ горит, я побежала. Всего хорошего. Желаю вам здоровья побольше. Только здоровья, остальное приложится. Светочке привет, умница, из нее будет толк. До свидания». «Надо же так забить мозг», — сказала бабушка, положив трубку. «Заговорит так, что не отвяжешься». «Ну, что ты написал?» «Наш паровоз мы сделали сами?» «Идиот, сволочь, чтоб тебя переехал паровоз, который они сделали. Давай бритву». Я дал бабушке бритву, которая была важнейшим предметом в моих занятиях и всегда лежала под рукой. Чтобы тетрадь была без помарок, бабушка не разрешала ничего зачеркивать, а вместо этого воскребала ошибочные буквы бритвенным лезвием, после чего я аккуратно исправлял их. «Какой подлец!» – А, приговаривала бабушка, принимаясь воскребать букву «З», но почему-то в слове «паровоз». «Из-под палки учишься!» Ты не там выскребаешь, сказал я. Я тебя сейчас выскребу, крикнула бабушка и помахала бритвой у меня под носом. Забил мозг? Конечно, не там выскребаю. Она выскребла там, где надо, я исправил ошибку, и бабушка стала проверять дальше. На дравнях выбирает путь. Вот же кретин. Второй год на бритвах учишься, чтоб тебе все эти бритвы в горло всадили. На, пиши, исправила. Еще раз ошибешься, я из тебя дравни сделаю. И бабушка снова сунула мне под нос тетрадь. Я стал писать дальше. Бабушка легла на кровать и взяла науку и жизнь. Изредка она поглядывала на меня, стараясь понять, не пора ли ей снова брать бритву и делать из меня дравни. Я писал с тоской, глядя на длинный столбец предложений и вспоминал, как пару дней назад написал, что «хороша дорога прямая». Бабушка выскребла ошибочную «и», я вписал в пустое место букву «е», но оказалось, что «прямая дорога» тоже не годится. Желая, чтобы дорога мне была одна, в могилу, бабушка принялась скрести на том же месте, проскребла лист насквозь и заставила меня переписывать всю тетрадь заново. Хорошо еще я недавно ее начал. Тут я поймал себя на том, что в предложении про солнце вывожу один и тот же слог второй раз. Получилось, что солнце восходит, освещая все румяня-няной зарей. Увидев содеянное, я съежился за партой, затравленно глянул на бабушку и встретился с ее пристальным взглядом. Поняв, что она заподозрила неладное, я решил спасаться бегством, встал и со словами «Ну нет, я так больше не могу заниматься», пошел из комнаты. «Что, ошибку сделал?» спросила бабушка, грозно откладывая в сторону науку и жизнь. «Да, посмотри там», ответил я, не оборачиваясь. Чтобы не быть зажатым в угол, мне нужно было скорее добраться до дедушкиной комнаты, где в центре стоял большой стол. Бегая вокруг него, я мог держать бабушку на расстоянии. «Румяняняной! Сволочь!» Послышалось у меня за спиной, но я уже достиг стола и приготовился. Когда бабушка появилась на пороге дедушкиной комнаты, я был как спринтер на старте. «Блядюга!» раздалось вместо стартового выстрела. Бабушка рванулась ко мне. Я от нее. Карусель вокруг стола началась. Мимо меня неслись буфет, сервант, диван, телевизор, дверь и снова буфет, и снова сервант, а сзади слышалось зловещее дыхание бабушки и угрозы в мой адрес. «Иди сюда, сволочь!» – грозила она. «Иди, хуже будет! Иди, или я тебя бритвой на куски порежу! Иди сюда, не будь трусом! Стой, я тебе ничего не сделаю! Стой, иди сюда! Сашуня, я тебе дам шоколадку! Знаешь, какую? Вот такую!» Какую именно, я не видел, потому что бежал, не оборачиваясь. «Иди сюда, я тебе куплю вагончиков в железной дороге! А не пойдешь, куплю и разломаю на твоей голове! Иди сюда!» Внезапно бабушка остановилась. Я остановился напротив. Нас разделял стол. «Иди сюда, по-хорошему», – я замотал головой. «Иди сюда, я посмотрю, не вспотел ли ты». «Не пойду». Бабушка сделала ко мне шаг вдоль стола. Я сделал шаг от нее. Вдруг лицо бабушки стало хитрым. Она навалилась на стол, и я, не успев ничего предпринять, оказался прижатым к балконной двери. Спасения не было. Я заверещал, как пойманный в капкан песец. Бабушка схватила меня и торжествующе поволокла назад к парте. «Румяняняной зарей!» – приговаривала она. «Чтоб ты уже никакой зари не увидел!» Бабушка села за парту, взяла бритву и протянула. «Гад! Так издеваться! Так кровь из человека пить! Матери твоей сколько толдычила! Учись, будь независимой! Сколько тебе толдычу! Все впустую! Такой же будешь, как она, таким же дерьмом зависимым! Ты будешь учиться, ненавистный подлец? Ты будешь учиться? Будешь учиться?» Закричала вдруг бабушка во весь голос. И, отбросив в сторону бритву, схватила ножницы, которыми я вырезал заданную на уроке труда аппликацию. «Ты будешь заниматься?» – кричала бабушка, втыкая на каждое слово ножницы в парту. «Заниматься будешь? Учиться будешь?» Ножницы оставляли на парте глубокие рваные выемки. «Учиться будешь? Заниматься будешь?» Я дрожал, стоя возле бабушки и не смел не только убежать, но даже отвести от нее взгляд. «Будешь заниматься? Будешь учиться? А? А? А?» «А-а-а-а!» а зарыдала вдруг бабушка и, выронив ножницы, схватилась руками за лицо. «А-а-а-а!» а кричала она и, продолжая кричать, начала корябать лицо ногтями. Показалась кровь. Я словно прирос к полу и не знал, что делать. Меня охватил ужас. Я думал, что бабушка сошла с ума. «А-а-а-а!» – корябало лицо бабушка. «А-а-а!» вскрикнула она как-то особенно пронзительно, ударилась головой о парту и начала сползать со стула. «Бабонька, что с тобой?» – закричал я. А, тихо и невнятно простонала бабушка. «Баба, что ты, что с тобой? Чем тебе помочь?» «Уйди, мальчик!» — с трудом проговорила бабушка, делая ударение на последнем слове. «Баба, что делать? Тебе нужно какое-нибудь лекарство, баба!» «Уйди, мальчик. Я не знаю тебя. Я не бабушка. У меня нет внука». «Баба, да это же я, я, Саша!» «Мальчик, я не знаю тебя», приподнимаясь на локти и всматриваясь в мое лицо, сказала бабушка. Потом, убедившись, видимо, что я действительно не знаком ей, она снова откинулась назад, запрокинула голову и захрипела. «Баба, что делать? Вызвать врача!» «Не надо врача!» «Мальчик, вызывай его себе!» Я склонился над бабушкой. Она посмотрела вверх, словно сквозь меня, и сказала. «Белый потолок. Белый, белый. «Баба, бабонька, ты что, совсем меня не видишь? Очнись, что с тобой?» Довел до ручки. Вот со мной что, ответила бабушка и вдруг неожиданно легко встала. «Учишься из-под палки, изводишь до смерти? Ничего. Тебе мои слезы боком вылезут. Румяняняной!» – передразнила она. «Болван!» Исправив бритвой ошибку, бабушка стянула резинкой растрепавшиеся волосы и пошла смывать старапин на лице кровь. Я, ничего не соображая, сел за парту. «Господи!» – послышался вдруг из ванной плач. Ведь ей же на свете дети, в музыкальных школах учатся, спортом занимаются, не гниют, как эта падаль. Зачем ты, Господи, на шею мою крестягу такую тяжкую повесил? За какие грехи? За Алешеньку? Да, был золото, мальчик, была бы опора на старости. Так не моя в том вина. Нет, моя. Сука я, не надо было предателя слушать, не надо было уезжать. И курву эту рожать нельзя было, прости, Господи, прости грешную. Прости, но дай мне силы крестягу эту тащить. «Дай мне силы, или пошли мне смерть, Матерь Божья заступница! Дай мне силы влочить этот тяжкий крест, или пошли мне смерть! Ну что мне с этой сволочью делать? Как выдержать? Как на себя руки не наложить?» Я молчал. Мне еще надо было делать математику за три дня.